Глава 42. С чем хорошо справляются эмоционально здоровые люди. В современной культуре принято заботиться о самых разных аспектах здоровья и самочувствия. Однако эмоциональным здоровьем почти всегда пренебрегают, а это не то же самое, что психическое состояние. Мы запросто обсуждаем приступы головной боли, так как не считаем, что подобные неприятности говорят что-то о нас лично, недомогание не воспринимается как часть личного образа. Но мы знаем, что чувства и переживания могут многое о нас рассказать, и потому, отчаянно пытаясь уберечь собственное представление о себе, скрываем от себя и мира свое эмоциональное состояние. Как ни парадоксально, тут и начинаются проблемы. Стороны личности, которые мы привыкаем игнорировать или подавлять, превращаются в безмолвных, коварных, контролирующих нас монстров. В психологии для этого есть термин скрытая или теневая сторона личности. Способы преодоления трудностей и улучшения эмоционального здоровья это большая тема, достойная отдельной книги. Пока же поговорим о том, каков он, эмоционально здоровый человек. Думаю, что идеальное эмоциональное здоровье недостижимо. Однако я хочу предложить 10 небесполезных тезисов, которые стоит обдумать и даже попробовать реализовать. Первый. Эмоционально здоровые люди умеют замечать собственную боль и прислушиваться к ней. Эмоциональный стресс и дискомфорт сигналы о том, что нечто разладилось и существует другой, лучший путь. Стресс всегда подсказывает удачные возможности, в большей степени соответствующие нам и тому, как мы хотим измениться. Единственная сложность преодолеть то, из-за чего мы игнорировали стресс до этой поры. Второй. Они умеют наблюдать за ходом мыслей объективно и не обязательно идентифицировать себя с ними. Вы и ваши мысли не одно и то же. Вы и ваши чувства ни одно и то же. Вы человек, который наблюдает, реагирует, использует, генерирует, переживает всё это. Другими словами, вы не можете держать мысли и чувства под контролем, но и они не должны вас контролировать. Вы решаете, о чём думать. Вы решаете, что игнорировать. А когда не можете отделаться от мысли или ощущения, понимаете, что их нужно расценивать как подсказку, и здесь важно сохранять внимательность. Третий. Они видят в себе то, что им не нравится в других. Ещё раз повторю для тех, кто не расслышал. Вам нравится в других то, что нравится и в себе. Вы ненавидите в других именно то, чего пока не видите в себе. В очередной раз замечая, что чужое поведение вас раздражает или злит, старайтесь проанализировать свои чувства. Этот момент отличная возможность для роста и развития, и самый быстрый путь к пониманию себя. Вы перестаёте зависеть от поведения других, потому что злят вас вовсе не они, а нечто, что всегда было в вас самих. 4 Они понимают разницу между любовью к чему-то и любовью к идеальному образу. Не просто так хотят чего-то, но осознают причины. Идеи это решение выдуманных нами проблем. Если мы считаем, что недостойны любви, то для компенсации нуждаемся в идее любящего нас до безумия партнёра, который бы подтвердил нашу идеальность. Мы не понимаем, что ищем любовь, чтобы что-то исправить в себе. поэтому убеждаем себя, что хотим любви в силу романтических склонностей или своих представлений о счастье. Люди, способные осознать, почему они чего-то хотят, выбирают более искренние и здоровые желания, а не просто ищут решение проблемы. 5. Они знают, когда пора прекращать дружбу. Часто бывает сложно провести грань между готовностью сохранять отношения, даже когда не всё просто и гладко, и готовностью отступить, если отношения не привносят больше в жизнь ничего позитивного. Не редко мы продолжаем общение из чувства вины, даже если вовсе не обязаны, и это прямой путь к срыву. Эмоционально здоровые люди способны замечать среди окружающих злобных и завистливых или тех, кто слишком погружен в собственные проблемы и проецирует своё состояние на других. Нуждаются ли эти люди в любви и сострадании? Разумеется. Однако иногда лучший способ проявить сочувствие отойти в сторону. Чаще всего именно такое поведение будет наиболее здоровым. 6. Они предпочитают минималистский образ жизни, но в рамках разумного. Эмоционально здоровые люди понимают, что никакие обновки не дадут им нужных ощущений, разве что на несколько мгновений. Они отказываются от гонки за материальными благами и предпочитают вести относительно простую жизнь. Они не хотят ненужного и не расходуют лишнего, оставляя рядом с собой только то, что имеет либо эмоциональную ценность, либо практический смысл. Они демонстрируют осознанность и трезвость намерений. Они благодарны и принимают мудрые решения относительно того, что стоит использовать или оставить себе. 7. Они способны проводить время в одиночестве. В одиночестве вы имеете шанс увидеть общую картину. Когда вокруг нет людей и вам не нужно следить за собственными реакциями и речью, вы можете позволить себе просто жить. В одиночестве Нам проще всего как следует расслабиться. Именно поэтому эмоционально здоровые люди регулярно проводят время наедине с собой. Когда рядом никого нет и не нужно подстраивать собственные эмоции под чужие ожидания, вы можете переживать их более полно. Восьмой. Они позволяют себе чувствовать. В основе любой эмоциональной проблемы вера в то, что текущее состояние дел не идеально. Опасность не в негативных эмоциях, а в том, что сопротивляясь им, мы сами себе вредим. Эмоционально здоровые люди, лучше многих других, владеют важным навыком. Они позволяют себе замечать и проживать все без исключения чувства. Они знают, что это их не убьёт. Они умеют находить время, чтобы пережить и прочувствовать эмоции. Они знают, что выпреки общепринятому мнению, такой подход не означает потерю контроля. Это путь к большей устойчивости и собранности, к способности осознанно проживать каждый момент, что и представляет собой контроль в нашем человеческом понимании. 9. Они не считают никакой результат хорошим или плохим. Как только вы признаёте определённый результат хорошим, получается, что другой будет считаться плохим. Однако не всегда ситуация складывается так, как нам бы того хотелось. И в этом тоже заключается дар судьбы. 10. Они видят ценность и смысл в каждом без исключения переживании. Смысл всего происходящего не в том, что вы получаете в результате, А в том, кем вы становитесь, пережив этот опыт. Всё происходящее основа роста и развития. И плохое, и хорошее помогают нам расти и двигаться вперёд. В реальности плохим мы считаем то, что нехорошо по мнению нашему или других людей. Одним словом, дело не в том, как часто вам удаётся добиться хорошего, важно в какой мере удаётся меняться и становиться лучше. Каждый новый опыт хороший и плохой, ужасный, великолепный, непонятный, дурацкий, отличный, даёт нам именно такую возможность. Как сформулировала Джоанна де Силенто, единственный путь к неудаче упорно отказываться от действия.